Впереди ковылял на кривых ногах Безволосый, направлявшийся к тайне, систематически раздиравшего на части воющий и визжащий ужас. Дункан бросился на Безволосого, вонзив острие меча в горло врага, а его дубина ударилась о землю, чуть не задев тайне. Стук копыт и хриплый лай, казалось, заполнили всю долину, и сквозь туман люди увидели черные силуэты всадника и собак от которых пронесся такой ветер, что Дункан еле удержался на ногах. Дикий охотник и его свора внезапно устремились через свернутый край тумана, содержавшего отвратительных чудовищ, появились в небе и вновь повернули к облаку. Высоко подняв топор, Диана крикнула Дункану «Бегите к замку, спасайте жизнь!» Дункан повернулся, чтобы поднять Эндрю но тот уже встал, опираясь на посох. На щеке его была ссадина, кровь капала с бороды на разорванную рясу. «К замку!» — крикнул ему Дункан. «Беги как можно быстрее!» «Бегите все к замку! Это ваш единственный шанс!» — кричала Диана. Дункан подскочил к Дэниелу и схватил его за гриву. «Пошли, Дэниел!» Без волос их больше не было. Край тумана был в лохмотьях, Светящиеся стрелы исчезли, а масса темных фигур выскакивала и бежала, ползла и извивалась по холму. Дункан наглянулся ища Конрада. Тот бежал к развалинам, таща за ошейник разъяренного тайни. Мэг и Бьюти со всех ног бежали туда же. Эндрю ковылял за ними, злобно ударяя посохом о землю. — Пошли, Дэниел, — повторил Дункан. Он побежал широкими шагами, конь поскакал за ним. Оглянувшись через плечо, Дункан увидел, что дикий охотник и собаки резко набирают высоту. Он услышал свист крыльев и увидел Тиану и Грифона, также направлявшихся к замку. Наклонившиеся стоячие камни были уже близко. Дункан бежал к ним, недоумевая, какую защиту можно там найти. Если силы зла и безволосые нападут снова, а они, вероятно, так и сделают, как только соберутся вместе, он и его отряд снова будут сражаться. На этот раз их спины будут защищены могильным холмом, но и в этом случае им долго не продержаться. Им и так удивительно повезло, что они еще живы. Если бы не вмешательство Дианы и дикого охотника, они все уже погибли бы. Кстати, подумал Донкан, а почему Дикий охотник ввязался в это дело? Ему-то какой интерес?